Джейсон нетерпеливо прошелся по офису. Его коллеги уже начали расходиться, а сам он, несмотря на то, что сейчас было лишь немногим больше шести, уже давно забросил работу. Главному экономисту семейной компании по строительству мостов сейчас бы полагалось проверять последние изменения в многомиллионном проекте, но он просто не мог ни на чем сосредоточиться. Слова Минг совершенно выпили его из колеи. Из нее получится отличная мама. Терпеливая, любящая, а при необходимости и строгая. Он не сомневался, что она отлично подходит на эту роль. Но одной ей будет слишком тяжело со всем справляться. Но Минг никогда не отступала перед трудностями. Не сдастся она и на этот раз. Отчего-то Джейсон чувствовал, что она нуждается в его помощи. Но помочь ей, сперва завести ребенка, а потом его еще и вырастить, что-то ему подсказывало. Именно так ему и следует поступить, хотя разум отчаянно кричал, что он вот-вот совершит величайшую глупость в своей жизни. Но, с другой стороны, они лучшие друзья, а друзья для того и нужны, чтобы прийти на помощь в трудную минуту. Ведь если бы все было наоборот, и это он сам захотел бы ребенка, то на роль матери он выбрал бы только Минк. Однако, если они действительно это сделают, все станет слишком сложно. К тому же, если Эван узнает о том, что Джейсон помог Минг стать матерью, отношения между ними могут навсегда испортиться. С другой стороны, Минг вполне заслужила, чтобы у нее наконец-то появилась желанная семья. Еще полчаса побившись над этой моральной дилеммой, Джейсон решил, раз он все равно не в состоянии работать, ему пора домой. Проходя мимо офиса брата, Джейсон вдруг понял, Ему совершенно не нравится то, что Минг так бережно относится к чувствам Эвана. Интересно, а как сам Эван отнесется к тому, чтобы стать дядей для ребенка своей бывшей невесты? Как только Минг начала встречаться с Эваном, между братьями сразу же возникло некоторое напряжение. У Джейсона и Минг было столько общего, что когда она только начала встречаться с Эваном, и они оказывались где-нибудь все вместе. то третьим колесом оказывался именно Эван. Но очень скоро выяснилось, что Минг с Эваном отлично друг другу подходят. И чем больше они сближались, тем сильнее Джейсон чувствовал себя лишним. И это ему совершенно не нравилось. Минг – его лучшая подруга, и у него не было ни малейшего желания ни с кем ее делить. Зайдя к брату, Джейсон увидел, что иван развалился на диване. Брат был на три года старше и немного мощнее. но они были весьма схожи – высокие, голубоглазые, темнорусые. А еще они были похожи на мать, которая погибла в автокатастрофе с их девятилетней сестрой, когда братья еще учились в старшей школе. Это горе чуть не свело с ума отца, Тони Стерлинга, который на полгода забросил все дела и практически погубил свою фирму. А потом Джейсон как-то вечером зашел в гараж, чтобы одолжить отцовскую машину, и нашел Тони уже практически задохнувшимся выхлопными газами. Джейсону тогда было всего лишь 15, и это навсегда изменило его жизнь. Он поклялся, что никогда не поддастся любви, которая может заставить его желать смерти после гибели любимой. И до сих пор ему ничего не стоило выполнять свое обещание. Бесшумно подкравшись по пушистому ковру к брату, Джейсон попытался рассмотреть, что так занимает внимание Эвана. «Пообедаем?» иван резко обернулся и торопливо засунул в карман сережки, которые до этого разглядывал. И Джейсон узнал в них те самые сережки с жемчугом и бриллиантами, что брат подарил Минг на помолвку. Но что он сейчас с ними делал? «Извини, дела. Свидание?» Брат поднялся с дивана и отошел к столу. «Наверное». «Ты еще не определился?» «Даже странно. Обычно Эван так тщательно продумывал свою жизнь, что в этом его могла превзойти лишь Минг. «Все сложно. Она замужем?» «Нет». «Обручена?» «Нет». «У нее дети?» «Отстань!» — отмахнулся Эван, но в Джейсоне уже проснулось настоящее любопытство. «А это имеет какое-то отношение к сережкам Минг в твоем кармане?» Эван промолчал, тем самым лишь усилив подозрения Джейсона. «Разве ты ей так мало навредил? Она только начала оправляться, не вздумай снова к ней лезть». ей не хотел, просто так получилось». Необдуманный поступок брата, спланировавшего каждый свой шаг уже на сорок лет вперед, Джейсону как-то слабо в это верилось. Что получилось? «Пару месяцев назад мы с Лили вместе выпили». «Ты Лили?» Джейсон чуть не рассмеялся от такой новости. Минк отлично подходил Эвану, а вот Лили была ему полной противоположностью, а потом резко посерьезнел. Но лишь однажды, несколько раз, брат потер лицо, и Джейсон заметил темные круги у него под глазами, а раньше он и не замечал, как Эван вымотался. «Много раз!» «А думать ты не пробовал?» Джейсон всегда вставал на сторону Минг. Почему-то он считал ее своей семьей даже больше, чем Эвана, да и делился он с ней куда большим, чем с родным братом. Ведь Минг обязательно расстроится, когда узнает, что ты встречаешься с ее сестрой. Но Эван еще не успел ответить, как у Джейсона зазвонил телефон. Когда речь шла о сердце Минг и поступках его брата, Джейсон точно не стал бы отвлекаться ни на что меньшее, чем конец света. но такой сигнал звонка у него стоял исключительно на саму Минг. «Потом договорим», — сказал он Эвану и, выйдя в коридор, продолжил в трубку. «В чем дело?» «Лили!» Джейсон сразу уловил в ее тоне просьбу о помощи. Неужели она узнала, что Лили встречается с Эваном? «Она переезжает в Портланд. Как мне без нее теперь быть?» «Так, значит, она еще ничего не знает. А раз Лили переезжает...» то и ее отношениям с Эваном скоро придет конец. «Ну, у тебя и все еще есть я. Если хочешь, мы можем где-нибудь встретиться, выпить и обо всем поговорить. А заодно продолжим и наш последний разговор. Я не могу, я уже договорилась с Терри. А потом... Я очень устала и мечтаю лишь о том, чтобы побыстрее добраться до дома, выпить бокал вина и залезть в горячую ванну. А компания тебе не нужна?» Джейсон невольно представил себе обнаженную Минк в ароматной мыльной пене и зажженные свечи. Он сразу же забыл, что все еще находится в офисе, и полностью погрузился в приятную фантазию. «Джейсон!» — голос Минк вернул его к реальности, а он ведь и не заметил, как очутился в лифте. «Что? Я спросила, могу ли я попозже тебе позвонить?» «Конечно!» — чуть хрипловато ответил он. «Приятного тебе ужина!» «Спасибо!» Джейсон засунул трубку в карман, безуспешно пытаясь выбросить Минк из головы. Стоило ему лишь однажды задуматься о том, какой она может оказаться в постели, и теперь он не мог отделаться от этих навязчивых и совершенно непрошенных мыслей. Джейсон еще раз вспомнил их разговор. Она призналась, что хочет ребенка и хотела бы, чтобы отцом этого ребенка стал сам Джейсон. Но она отказалась от этой мысли, чтобы не ранить чувства Эвана. еще до того, как дала ему возможность принять решение. Но, может, если Минк узнает, что Эван у нее за спиной встречался с Лили, она передумает? Хотя она наверняка хотела бы, чтобы Эван с Лили были счастливы, даже если бы это и убило ее саму. Но просто так Минк никогда не согласится завести ребенка от брата своего бывшего парня. Значит, придется ее уговорить. Ведь разве не за этим и нужны друзья?